Глава шестнадцатая. Рио-Колорадо. Когда пришло время возвращаться к отряду, Талькав громко свистнул. Из соседней рощи Ценазов выбежала великолепная лошадь аргентинской породы. Красавица носила имя Таука, что на патагонском языке значит «птица». Талькав легко вскочил в седло. Гленрован и Паганель последовали его примеру. Пять оставшихся лошадей они повели за собой на привязи. Паганель обратил внимание, что снаряжение Талькава состояло из двух охотничьих приспособлений – Бола и Лассо. Бола представляло собой три шара, соединенных кожаным ремнем. Индейцы бросают их с расстояния в сто шагов – в зверя или врага. Снаряд опутывает ноги жертвы, и та падает на землю. Лассо оказалось ремнем метров девять длиной, туго сплетенным из двух кожаных полос. Оно заканчивалось затяжной петлей, скользившей по железному кольцу – Петлю бросают правой рукой, а левой держат ремень, конец которого крепко прикреплен к седлу. Длинный, перекинутый через плечо карабин, дополнял вооружение индейца. Отряд Гленнервана выехал из ущелья Ант, у самого подножия которых начиналась пампа. «Что такое пампа, господин Паганель?» – спросил Роберт. «Это слово на арауканском наречии означает «равнина, поросшая травой». С готовностью ответил ученый. «Климат пампы отличается суровой зимой и знойным летом. А осенью, то есть в апреле и мае, здесь идут проливные дожди. Пампу можно условно разделить на три зоны. Первая покрыта низкорослыми деревьями и кустарником. Вторая – высокими травами. Третья – безбрежными лугами и зарослями люцерны и чертополоха. «Мне кажется, что мы едем по песчаным дюнам, которые сами куда-то движутся», – заметил майор. «Вам не кажется, Макнапс?» – отозвался географ. «Дюны действительно подвижные. Что за ерунда?» «Если в дюнах корни растений не переплетены туго между собой, ветер гонит песок с места на место, словно морские волны», — пояснил Паганель. «Мелкий песок при малейшем дуновении взвивается легким облаком и иногда даже превращается в смерч, который может подниматься на большую высоту». Вечером горизонт на юго-западе заволокло тучами. Верный признак перемены погоды. Патагонец подозвал географа и сказал ему что-то по-испански. «Нам придется познакомиться с Памперу». обернулся к своим спутникам Паганель. «Что такое Памперо?» – спросил Робер. «Очень сухой юго-западный ветер», – объяснил ученый. «Это частое явление в аргентинских равнинах». Отряд спешился. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу рядом с животными. Ночью Памперо разбушевался. Поскольку из теплых вещей у путешественников были только пончо, люди сильно замерзли. «Обычно Памперо свирепствует дня три подряд». Но если барометр поднимается, как в нашем случае, все ограничивается несколькими часами яростного шквала, успокоил друзей Паганель, приглашая их ознакомиться с показаниями прибора. Паганель оказался прав. В час ночи ураган стих, и путешественники успели как следует выспаться. Утром Гленнерван поделился с товарищами своим беспокойством. «Мы в дороге уже несколько дней», — сказал он. «Время идет, а отряд, к сожалению, не встречает по пути никаких индейских племен. Что толку впустую слоняться по пустыне? Это только затрудняет поиски капитана Гранта. Возможно, индейское племя, захватившее его в плен, перекочевало в сторону. Предлагаю расширить район поисков и отклониться от 37-й параллели. Не думаю, Эдуард, с сомнением протянул майор. Наберись терпения. Я считаю, что надо все же придерживаться первоначального плана. Неожиданно мнение майора получило поддержку Талькава. Патагонец через Паганеля указал путешественникам проезжую дорогу, по которой им следовало, по его мнению, двигаться дальше. Паганель сверился с картой и отрицательно покачал головой. «Это дорога из Кармена в Мендосу. Нам она не подходит». «Мы поедем не по ней?» – удивился только «Нет», – ответил Паганель. «Куда же мы направляемся?» «Прямо на восток». «Это значит, что мы никуда не попадем». «Как знать». Талькав вопросительно посмотрел на Гленарвана. «Паганель, разъясните Талькаву цель нашей экспедиции. Вы сможете сказать по-испански, почему нам важно попасть именно на восток?» «Это будет очень трудно», — ответил Паганель. «Индеец ничего не понимает в географических градусах, а история документа покажется ему фантастической, но я все же попробую». Урок географии продолжался около получаса. Учёный рисовал на песке карты, чертил параллели и меридианы, обозначал горы и океаны. Талькаф невозмутимо следил за движениями географа, но понимает он его или нет, определить было невозможно. Наконец Паганель замолчал, вытер струившийся по лицу пот и взглянул на Патагонца. — Вы ищете пленника? — спросил тот. — Да, — ответил Паганель. и ищите его именно на протяжении того пути, который тянется от солнца заходящего к солнцу восходящему», прибавил Талькав, пользуясь индейские манерой выражаться для определения дороги с запада на восток. «Да, это ваш бог вручил волнам огромного моря тайну пленника». «Да, пусть исполнится воля его», торжественно провозгласил Талькав. «Мы направимся на восток». «И если надо будет, то дойдем до самого солнца». Паганель задал индейцу вопрос, не слышал ли он о чужестранцах, попавших в плен к индейцам пампасов. «Слышал, но не видел», — помедлив ответил Талькав. «Я знаю о нем по рассказам индейцев». Ученый с удвоенной энергией принялся объяснять, как важно найти пропавшего европейца. И не забыл упомянуть, что в отряде находится Роберт, сын капитана. Талькав пристально посмотрел на мальчика. Лицо индейца выражало сочувствие Пленник находится у вождя индейского племени Пойюче, Кальфоукоура Это человек с двумя языками и с двумя сердцами, неодобрительно добавил Талькав Но с ним можно договориться Где стоит это племя? — спросил Гленарван Прямо по пути, которым мы следуем, — ответил Талькав Нельзя отклоняться в сторону, я провожу вас Вот видишь, Эдуард, — заметил майор, — поспешишь, людей насмешишь. Отряд тронулся в путь и спустя несколько часов остановился на берегу реки колорадо Паганелли искупался в ее водах, окрашенных красноватой глиной. Река оказалась широкой, и лошади не могли переплыть ее. Двигаясь вверх по течению, путешественники обнаружили висячий мост, сделанный индейцами из сплетенных гибких ветвей, связанных ремнями. Так маленькому отряду удалось перебраться на левый берег, где матросы и раскинули лагерь.